Глава 5. Нежданное поручение. Осень. Время какое-то половинчатое, странное. Полусумерки, полухмарь. Косые лучи яркого солнца сквозь свинцовые тучи. Брызги дождя в окно. И снова яркое октябрьское солнце. Преобладание жёлтого цвета в палитре и настроение от этого какое-то жёлтое. Смутная тоска по ушедшему лету. Холод грядущей зимы, тёмные вечера. Осень Катя, Екатерина Петровская, по мужу Кравченко, капитан полиции, криминальный обозреватель пресс-центра ГУВД Московской области, мягко сказать, не жаловала. Осенью, как никогда, ей хотелось покоя, тихих вечеров у Камелька, заботы и поддержки. Но в последнее время их затянувшегося развода-неразвода с мужем Вадимом Кравченко, именуемым на домашнем жаргоне драгоценным, ничего этого не наблюдалось. Тихие вечера это, правда, имелось в наличии. Сколько угодно. Об остальном, покое и камельке, оставалось только мечтать. Утром, явившись на работу в пресс-центр ГУВД, Катя первым делом включила ноутбук и по локальной сети просмотрела, как обычно, сводку происшествий за сутки. Интернет-издания жаждали новостей и сенсаций, но сводка ничем не порадовала. Кражи в Красногорске, Егоревске, грабёж возле банкомата, несколько ДТП, Убийств нет. Есть тяжкое телесное со смертельным исходом в подмосковном посёлке Маяк. Катя лениво скользнула взглядом по монитору. Бытовуха типичная. Написано, что это разбойное нападение на коттедж, закончившееся смертью владельца. Флаг в руки уголовному розыску на раскрытие. Она открыла другую программу и решила пошерстить собственные запасы криминальных историй из прошлого, чтобы быстренько накатать бойкую статейку, с натягом на небольшую сенсацию для вестника Подмосковья, где она вела полосу о криминальных происшествиях. И вдруг в кабинете пресс-центра зазвонил телефон "Корал". Катя удивилась. Обычно звонят шефу сверху, от большого начальства. Но шеф сидит в другом кабинете, номером, что ли, ошиблись. Алло? Пресс-служба? Да, вам начальника я сейчас позову. Капитан Петровская. Да. «Зайдите, пожалуйста, к заместителю начальника главка. Немедленно». Катя вдохнула как можно больше воздуха в лёгкие. На ковёр, что ли? Да вроде она ничего такого не делала. И не писала ничего вопреки. Она открыла дверь шкафа, глянула на себя в зеркало. Костюмчик деловой, брючный, сидит как надо. Она поправила волосы, достала помаду и слегка подкрасила губы. Взяла рабочий блокнот для записей. Решила зайти к шефу, доложиться но кабинет того оказался закрытым. Тогда она отправилась на второй этаж и открыла дверь приёмной заместителя начальника главка. «Капитан Петровская, по вызову». За столом секретарь, а не секретарша. Он кивнул на дверь «Проходите». Катя вошла в кабинет. Зам начальника ГУВД Горобцев в главке недавно, назначен из министерства. Это всё, что Катя знала о начальнике. Видела его пару раз на брифингах, но сама никогда никаких вопросов ему не задавала. И интервью для газет ещё не брала, не успела. Новая метла, надо сначала поглядеть, как она метёт. Горобцев средних лет в полицейской форме стоял у совещательного стола. «Капитан Петровская», — сказала Катя. «А, очень хорошо». Он кивнул, улыбнулся тускло. «Видно, чем-то сильно озабочен». «Я только что разговаривал с вашим шефом, а теперь вот с вами. Вам надо выехать на место происшествия и подключиться к работе оперативной группы». «Понятно. А куда именно?» «Вы сегодняшнюю сводку читали уже?» «Да, ничего такого экстраординарного для себя не отметила». «Это очень хорошо. Так оно и должно выглядеть со стороны». «Ничего экстраординарного». Замначальника главка смотрел на Катю как оно должно выглядеть и впоследствии, во время следственной оперативной работы. Весь поток информации лучше переформатировать сразу, исключив малейшие утечки данных в прессу. Все комментарии только по окончательным результатам. Когда появятся неоспоримые доказательства, виновности или невиновности. «Так по многим серьёзным делам», — сказала Катя. «Простите, я не совсем понимаю, куда я должна ехать?» «Посёлок Маяк. Туда едет группа экспертов во главе с Сиваковым. Они вас сейчас захватят с собой. Там разбойные нападения на дом и тяжкие телесные со смертельным исходом». «Да, именно так». Катя смотрела на замначальника главка, ожидая, что он скажет ещё. Может, пояснит, к чему весь этот странный туман. Но замечание, которое он выдал, её ещё больше озадачило». «Вы очень успешно работали в Новом Иордане», — сказал Горобцев. «Я навел справки. Умно и тактично. Обошлось без всяких ненужных инсинуаций». Катя молчала. «По убийству в Новом Иордане одним из подозреваемых проходил священник». «По сегодняшнему происшествию я бы попросил тоже проявить максимальную сдержанность в освещении фактов до разбирательства по существу», — сказал Горобцев но меня, как представителя пресс-центра, можно вообще не допускать. Катя решила прояснить для себя ситуацию. «Нет, вопросы всё равно возникнут. И там сотрудникам потребуется помощь. А вы широко образованы, вы будете полезны». «Вам предстоит работать со следователем Следственного комитета Страшилиным». Горобцев помолчал. «Я его знаю по прошлым делам по министерству. Он не подарок». «Но вам предстоит найти с ним общий язык и действовать вместе в интересах дела». «Хорошо, я сделаю всё возможное». «Да, и чисто личная просьба». «Страшилин – очень сильный сотрудник, редкий профессионал. Мы были друзьями. Но он сложный человек. Так что не принимайте близко к сердцу. В общем, просьба у меня такая». «Да, я слушаю». «Старайтесь не давать ему пить». Чего-чего, а такого от замначальника главка Катя не ожидала. За пьянство могли уволить, вышибить из органов. Сейчас с этим очень просто. Но тут видно случай иной. Она ждала экспертов с машиной и собиралась. Надо же, и посоветоваться-то не с кем. Полковник Гущин, шеф криминальной полиции в отпуске. В маяке этом она тоже никого не знает, не бывала там никогда прежде. Может, эксперт Сиваков опытный и мудрый, что подскажет по пути. Эксперты приехали без Сивакова, тот, оказалось, уже работает на месте происшествия. Прибыл туда вместе с сотрудниками УВД «Маяк» и даже успел поругаться со следователем Страшилином. Катя, притаившись на заднем сиденье служебной машины, ощущала себя так, словно она отправляется впасть ко львам. Но она и представить себе не могла, какие странные, пугающие, загадочные события впереди.